Глава 32. Но Стен проницательным не был, по крайней мере, в подобных делах. Мы нашли грузовой отсек. Не без удовольствия сообщил он, отметив при этом, что Шира передвигается без костыля. Получилось это у нее еще не очень-то хорошо, но все же лучше, чем неделю назад. Как хорошо! Шира вздохнула и невольно взяла Стена за руку. Пошли в каюту, сказала она и потащила его за собой. А где Джил? спросила Джема, следуя за ними. Она там. Широ кивнула головой в сторону каюты и добавила, «Когда произошел этот шум, она сильно испугалась и теперь наверняка забилась в какой-нибудь угол». «Это неудивительно», — фыркнула Джема, осторожно перелезая через оплавленный край дыры, проделанный выстрелом бластера. «Она и раньше вела себя точно так же». Как Широй говорила, Джил, забилась в кучу ящиков и неподвижно сидела там, обхватив голову руками. Зрелище было, в общем, не очень приятным, и ничего, кроме жалости и презрения, не вызывало. Джилл, это я, Джема, нежно проговорила Джема, прикоснувшись к ее плечу. Джилл вздрогнула и подняла голову, убедившись, что это действительно Джема, она всхлипнула и щека ее нервно задергалась. Бедняжка, Джема вытащила ее из кучи ящиков и с помощью Стена, словно она была ребенком, перенесла на кровать. Как ей удалось уцелеть? удивленно проговорила Джема, посмотрев при этом на Ширу. «О, это было на что посмотреть», — с иронией проговорила Шира, переводя взгляд на Джил, который лежал лицом к стене. «Я уже две ночи подряд не сплю, еще немного и свалюсь от усталости». Сказав это, Шира благодарно посмотрела на Стена, словно он был залогом того, что все теперь изменится. Впрочем, так оно и было. «Вы что, по очереди дежурили?» — спросил Стэн, внимательно осматривая каюту. «Здесь все осталось по-прежнему, только заметно прибавилось пустых коробок. Вроде того, глаза Ширы подозрительно блестели, и Стэн даже не подозревал, что если бы не присутствие Джемы, она давно бы уже бросилась ему на шею. Но всю работу приходилось делать тебе одной, верно? добавил Стэн. Шира на это только утвердительно кивнула головой и опустилась на край кровати, где лежала Джил. Она совсем спятила, призналась Шира, совсем не обращая на нее внимания. Что ты имеешь в виду? насторожилась Джема. «А!» — Широ махнул рукой и обвела их радостным взглядом. «Все это теперь значения не имеет. Я думала, вы не вернетесь», — добавила она совсем другим тоном. «Ну что ты?» — Стэн присел возле нее и внимательно осмотрел ее ступню. «Как нога?» «Так себе. Ходить можно», — помедлив ответила Шира. «Лучше расскажите, как у вас дела. Стэн, вы пешком пришли?» Мы -то... Стэн самодовольно что-то промычал себе под нос и с улыбкой посмотрел на Джему. Она ответила ему улыбкой и заметила, что Шире их переглядывание не понравилось. — Ты нашел антигравы? — догадалась Шира. — Еще лучше. — Теперь у нас есть флайграф, — довольным тоном сообщил Стэн. — А как с антенной? — спросила Шира. — Все в порядке. Она уже на орбите, и, думаю, в скором времени к нам пожалуют гости. Стэн помассировал ей ступню и удовлетворенно крякнул. «Главное, что твоя нога почти здорова, а остальное все ерунда», — сказав это. Стэн поднял кусок обшивочного материала и расстелил рядом с кроватью Джил. «Я бы съел чего-нибудь!» Немного помолчав, проговорил он и по очереди посмотрел сперва на Джему, а затем на Ширу. Взгляд его был понятным обеим девушкам. И не прошло нескольких минут, как перед ним прямо на полу был накрыт стол, заставленный бутербродами и банками с тоником. Когда все было готово, Джемма и Шира сели кружком и разом посмотрели на Стена. Джей, иди к нам! проговорил Стен, приподнявшись на локте. Джил на это дернула плечом и промолчала. Оставь ее, сказала Шира, пусть успокоится. Пусть! согласился Стен, беря в руку банку тоника. Нужно сказать тост, напомнила Джема. Чего? Тост, повторила она. Давайте я скажу. Шира встряхнула волосами и посмотрела поверх головы Стена. Говори! Стэн открыл банку и стал ждать. «Выпьем за то, чтобы мы выбрались с этой планеты!» Каким-то странным голосом проговорила Ширра, и в глазах у нее зажглись огоньки. Джем удивленно посмотрела на нее, но, решив, что она просто перенервничала, решила промолчать. «Звучит неплохо!» — похвалил Стэн, заглядывая в банку. «А что ты скажешь?» — спросила Джема. «Ты ко мне?» — поинтересовался Стэн. «Тебе, конечно. Ширра уже сказала. Хм...» Стэн на секунду задумался, затем улыбнулся уголком рта и сказал «За то, чтобы сработал ретранслятор». После этих слов Стэн поднес банку ко рту и выпил весь тоник. Тост касался всех, и поэтому Джема с Широй последовали его примеру. Когда они уже ели, от жила уснула, Шира принялась расспрашивать их о том, что они видели по дороге к грузовому отсеку. «Да, кругом одно и то же», — неохотно ответил Стэн, жуя бутерброд. Повсюду растет лес, за каждым деревом тварем, да и вообще...» Он махнул рукой и щелкнул языком. «А люди?» — спросила Шира. «Что люди?» «Кто-нибудь уцелел еще?» — спросила Шира. «Нет». Стэн отрицательно мотнул головой и посмотрел на нее с непонятной жалостью. «Мы никого, кроме костей, не обнаружили». «Это двуножки», — не сомневаясь в своей правоте, — проговорила Джемма, и Шира, соглашаясь что-то невнятно, проговорила себе под нос. «Может, и двуножки». Стэн на секунду перестал жевать и открыл еще одну банку тоника. «Зато мы обнаружили кое-что другое». Он запнулся и вопросительно посмотрел на Джему. «Что это вы все время переглядываетесь?» Стараясь говорить весело, спросила Шира. «Так получилось», — ответил Стэн. «И что вы нашли?» Снова спросила Шира, не желая касаться неприятной ей темы. Она была не слепой и прекрасно видела, что Джема симпатичная и ни в чем ей не уступает. Когда я испытывал флайграф, мы обнаружили довольно странное озеро. — И в чем же заключается его странность? — поинтересовалась Ширра. — Хм. Стэн многозначительно посмотрел на нее и немного помедлив добавил. — Это озеро, как и берег, искусственного происхождения, и в нем находится вовсе не вода. — А что? — Если бы я знал, что... Стэн чертыхнулся и швырнул в угол каюты пустую банку. Как только компьютеры начали анализировать состав, начала происходить какая-то чертовщина. Стэн насупился и щелкнул пальцами. После этого с поверхности озера поднялась довольно неуклюжая решетка и направилась к нам. «Это были пришельцы?» — заинтригованно спросила Шира. «А черт их знает! Они напали на вас?» «Не успели!» Стэн криво усмехнулся и, не удержавшись, похвастался. «Когда эта решетка приблизилась, я уничтожил ее. Могу сказать, это было здорово!» Глаза Стэна сузились, и он, видно, вспоминал, как все это происходило. «И вам никто не помешал?» — удивилась Шира, смотревшая на него широко открытыми глазами. «Собирались, конечно, но мы вовремя убрались оттуда. Скажи, Джема, «Это правда. Я, например, очень испугалась». «Неудивительно!» — протянула Шира и посмотрела на дыру в стене. Стэн проследил за ее взглядом и обратился к Джемме. «Переносной блок у тебя?» — спросил он. «Был где-то?» Джим отложила бутерброд и вытащила из кармана плоский генератор поля. «Хочешь залатать дыру?» — догадалась она. «Да». Стэн поднялся, взял у нее генератор поля и подошел к отверстию в стене. «Ну и врезала же ты!» — присвистнув, проговорил он, осматривая плавленные края. «Стоял бы я метром ближе, и остались бы от меня одни сапоги!» «Сомневаюсь», — с улыбкой возразила Шира. «Бластер был включен на предельную мощность». «Тогда не осталось бы и сапог», — согласился Стэн.